Глава 7. Раскадровка. Планы действий фронтов. В процессе подготовки операции «Багратион» в первоначальный план был внесен ряд изменений и дополнений, которые нашли свое отражение в директивах ставки ВГК, адресованных командованию фронтов. Следует отметить, что еще до того, как были подготовлены директивы ставки, план операции обсуждался с командующими фронтов. 22 мая Верховный главнокомандующий в присутствии Жукова, Василевского и Антонова принимал Рокоссовского, а 23 мая – Баграмяна. Командующие фронтами, информированные Генштабом о предстоящих операциях, прибыли в ставку с проектами планов действий вверенных им войск. Черняховский отсутствовал по болезни. Тогдашнего командующего Вторым Белорусским фронтом Петрова как действовавшего на вспомогательном направлении, вставку не вызывали. Черняховский прибыл в Москву после болезни, 24 мая 44 -го. Обсуждение с командующими фронтами планов операций привело к их некоторой корректировке и увеличению наряда сил, Штеменко свидетельствует. По ходу обсуждения замысла уточнялся состав ударных группировок фронтов, решались вопросы усиления их подвижными войсками. Была, в частности, удовлетворена и наша просьба об использовании на главном направлении третьего Белорусского фронта – одной танковой армии. Туда перебрасывалась пятая я гвардейская. Глубиной темп операции предполагалось увеличить также за счет ввода в действие общевойсковых армий и из резерва Ставки. Начинать наступление решили с 15 по 20 июня. Так Багратион получил танковую армию, первоначально незапланированную. В итоге к операции привлекалось 118 стрелковых дивизий, восемь танковых и механизированных корпусов и два кавалерийских корпуса. Совещания вставки были достаточно динамичными. Некоторые их аспекты будут обсуждаться далее. По итогам совещаний было принято решение возложить на Жукова координацию деятельности первого и второго белорусских фронтов, а на Василевского первого Прибалтийского и третьего Белорусского фронтов. Директивы ставки ВГК Командованию фронтов на проведение наступательных операций датированы одним и тем же числом – 31 мая 44-го. При этом любопытно отметить, что они нумеровались не по географическому принципу. Порядок директив не соответствовал ни перечислению четырех фронтов с севера на юг, ни с юга на север, можно было бы конечно предположить организованный хаос когда о единообразных директив присваивался номер случайным образом сообразно тому как они были сложены у офицера готовившего их к отправке однако если посмотреть на порядок номеров внимательнее то видна их недвусмысленная очередность первые две директивы адресованы фронтом под патронажем жукова именно его назначили координировать действия первого и второго белорусских фронтов Причем порядок внутри этой пары вполне канонический – севера на юг, с правого фланга на левый. Сначала следует директива Второму Белорусскому фронту, потом Первому Белорусскому. Далее точно такая же пара с перечислением с севера на юг – сначала Первый Прибалтийский, потом Третий Белорусский. Это были фронты, действия которых было поручено координировать Василевскому.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 в дальнейшем развивать наступление в общем направлении на Лепель, прочно обеспечивая главную группировку фронта с Полоцкого направления. Таким образом, в директиве Ставки вполне определенно формулировалась задача на окружении и разгром Витебской группировки немцев. С другой стороны, фронт получал задачу на наступление на Запад, на Лепель, в противоположном от Витебска направлении. Хотелось бы сразу заметить, что адресатом директивы изначально не задавался конкретный участок прорыва. Фразой «юго-западнее городка» обозначалось достаточно широкое пространство к западу от дороги городок Витебск. По итогам зимних боев в немецкую оборону к северо-западу и юго-востоку от Витебска были вбиты два дугообразных выступа, в результате чего Витебск находился в полуокружении. Тем не менее немцы держались за этот важный узел дорог, хотя перед началом летней кампании зазвучали и другие голоса, об этом далее. Для советского командования вопросом из вопросов стал, где прорывать оборону противника? С одной стороны, логичным выглядел вариант с продолжением наступления на направлении, где велись боевые действия зимой, то есть ударить с верхушки вбитого в построение немецкой 3-й танковой армии выступа, С другой стороны, такой удар ожидался противником и оборона наиболее близких к окружению Витебска участков была сильнейшей. В случае с Первым Прибалтийским фронтом таким участком был район к югу и юго-востоку от озера Зароновское. Здесь расстояние между позициями Первого Прибалтийского и Третьего Белорусского фронтов было наименьшим – это была шея, на которой держалась голова немецкой группировки в районе Витебска. Проблема выбора участка прорыва не была единственной. Командующий фронтом Баграмян позднее вспоминал. Много бессонных ночей просидели мы с начальником штаба, генералом корасовым над планом операции, ломая голову над различными проблемами. Не только оборона гитлеровцев, но и сама местность, невыгодная для наступающих, доставляла немало забот. Особенно тревожила западная двина которую войска фронта должны были форсировать в ходе наступления, а также район между Полоцком и Лепелем, сильно пересеченный, с обширными лесисто-болотистыми массивами, многочисленными дефиле и весьма ограниченной сетью дорог. Если несколько конкретизировать слова «комфронта», то советское командование небезосновательно опасалось, что противник, находящийся в резерве в районе Лепеля, по данным советской разведки, 95-й пехотной дивизии, займет оборону на южном берегу реки Западная Двина. В этом случае форсирование реки становилось непростой задачей, и на него командованием отводилось целых два дня. В этих условиях искушение пробиваться с макушки в битовой зимой в немецкую оборону выступа становилось еще сильнее. От района южнее озера Зароновское до излучины Западной Двины было рукой подать. Заветного рубежа реки можно было, казалось, достигнуть одним сильным броском. Еще одной головной болью был район между Полоцком и Лепелем, дать закрепиться в котором обещало возвращение к опротивившим за зиму позиционным боям в сложные местности. Каждая из возможных решений имела свои плюсы и минусы. Итогом бессонных ночей стал план, который можно назвать обходным маневром с дальним прицелом. Штаб Баграмяна принял решение пробиваться к западной двине и навстречу ударной группировке соседнего фронта не по кратчайшему расстоянию, а по едва ли не самому длинному из возможных маршрутов. Оборону немцев было решено прорывать на западном фасе, образованной зимними боями дуги. С другой стороны, прорыв на западном фасе выступа у озера Зароновское давал хорошие стартовые позиции для шестой гвардейской армии. Она могла быстрее наступать к району между Полоцком и Лепелем, в надежде преодолеть его до формирования позиционного фронта. Две предназначенные для наступления в разных направлениях армии наносили удар смежными флангами и повышали шанс на успех друг друга. Тем самым советское командование уходило от недостатков узкого фронта прорыва и в полной мере пользовалось преимуществами сосредоточения сил и средств с высокой плотностью. Для наступления в обход Витебска с запада была выбрана 43-я армия Белобородова в составе восьми стрелковых дивизий – 306-я, 179-я, 357-я, 334-я, 235-я, 156-я, 204-я и 145-я – со средствами усиления. Армия должна была прорывать оборону противника на 7-километровом фронте на участке Новая Игуменщина, Тошник, нанести удар своим правым флангом в общем направлении на Шумилино и в первый день прорвать главную оборонительную полосу противника. На второй день наступления предполагалось прорвать второй оборонительный рубеж и захватить плацдармы на южном берегу Западной Двины. Причем планировалось захватить именно плацдармы во множественном числе в двух излученных реки. Для управления имеющимися дивизиями в 43-й армии было три управления корпусов. первого генерал-лейтенанта Васильева, 60-го генерал-майора Люхтикова и 92-го генерал-майора Ибянского. Соответственно, прорыв обороны противника поручался 1-му 306-я, 179-я, 357-я СД и 60-му 334-я, 235-я и 156-я СД стрелковым корпусам. 92-й стрелковый корпус, 204-я, 145-я СД и 155-й укрепрайон получал вспомогательную задачу – удержание пассивного участка фронта 43-й армии. По плану операции в первом эшелоне ударной группировки 43-й армии находились четыре стрелковые дивизии. По приказу Белобородова первому стрелковому корпусу предписывалось построить боевой порядок в два эшелона. В первом эшелоне иметь пять полков, а 60-му стрелковому корпусу – боевой порядок корпуса в один эшелон. В первой линии иметь пять полков. Разница в формулировках объяснялась тем, что 156-я стрелковая дивизия корпуса Люхтикова выводилась в армейский резерв. Соответственно, на флангах ударной группировки армии и дивизии строились в два эшелона с одним полком в резерве, а в центре ударной группировки все три полка в линию с выделением в резерв одного батальона. Полки же строились в три, реже в два эшелона. По состоянию на 1 июня 1944-го укомплектованность 43-й армии личным составом еще оставляла желать лучшего. По штату она должна была насчитывать 108 575 человек, а по списку насчитывала едва ли не вдвое меньше – 64 920 человек. Входившая в состав первого стрелкового корпуса 179-я стрелковая дивизия насчитывала на 1-е июня 4 247 человек, а 306-я стрелковая дивизия – 4 250 человек соответственно входившие в состав шестидесятого стрелкового корпуса 235-я стрелковая дивизия 4977 человек 334-я стрелковая дивизия 3999 человек танковые части и соединения предполагалось задействовать как танки непосредственной поддержки пехоты в 43-й армии обе отдельные танковые бригады подчинялись первому и шестидесятому стрелковым корпусам а 377-й тяжёлый и 1203-й. Самоходные артполки, в свою очередь, придавались бригадам. Всего в этой группировке насчитывалось 88 танков и 46 САУ, итого 134 бронеединицы. Для развития прорыва и действий в глубине обороны противника в составе Первого Прибалтийского фронта была создана подвижная группа. В составе первого танкового корпуса, 46 отдельный отдельной мехбригады и 272-го ОМБОН, амфибий. Любопытно отметить, что танковый корпус был полностью укомплектован новейшими Т-34-85. Небезосновательно считалось, что эшелон развития успеха может столкнуться в глубине обороны противника с резервами, включающими тигры и пантеры, в том числе силами передовых отрядов. В такой обстановке паритет хотя бы по вооружению давал шанс не упускать крупный успех и не останавливаться перед сравнительно слабыми заслонами в перечне задач подчиненный первому прибалтийскому фронту третьей воздушной армии в предстоящей операции первым пунктом шло штурмовыми и бомбардировочными ударами в полосе действий шестой гвардейской а и сорок третьей армии подавить артиллерийские и минометные батареи и облегчить пехоте захват переднего края обороны противника командовал третьей воздушной армией 41-летний генерал-лейтенант авиации Попивин. Он был уже достаточно опытным авиационным командиром, будучи еще в конце 30-х сначала помощником командира, а затем командиром авиабригады. В 42-м он командовал авиадивизией штурмовиков, а с весны сорок третьего воздушной армией. Оценивая авиационную группировку, призванную поддерживать наступление первого го Прибалтийского фронта, невольно обращаешь внимание на ее насыщенность ленд-лизовскими самолетами. По состоянию на 1 июня 44 Третья воздушная армия имела следующий качественный и количественный состав авиапарка. Истребителей «Аэрокобра» – 238 самолетов, истребителей «Ла-5» и «Як-7» – 101 самолет, штурмовиков «Ил-2» – 312 самолетов, Разведчиков п – 9 самолетов. Корректировщиков Ил-2 – 48 самолетов. Итого 823 самолета. То есть, ленд-лизовские самолеты преобладали в истребительном авиапарке армии. Причем «Кобры» были плотно собраны в гвардейской истребительной авиадивизии и обычной авиадивизии. По состоянию на 1 июня 1944-го это выглядело так. 5-я гвардейская ИАД. 122 истребителя «Аэрокобра». 190 ИАД. 116 истребителей «Аэрокобра». 259 ИАД. 35 истребителей «Ла-5» и 66 «Як-7». В течение трех недель июня третья воздушная армия была пополнена как россыпью, так и авиасоединениями. Так, 10 июня на аэродромы Усть, Далысы, Сомина, Копачево прибыла 332 штурмовая авиадивизия «ШАД». В составе трех полков 120 Ил-2. В итоге к началу операции воздушная армия в своем составе имела бомбардировщиков 73, ночные по 2, штурмовиков 368, истребителей 403, разведчиков 20, корректировщиков 32, транспортных и связи 198, всего 1094 самолета. Несмотря на свою многочисленность 1000 боевых машин, ВВС первого Прибалтийского фронта были все же слабее других фронтов и количественно, и, главное, качественно. Третья воздушная армия не располагала бомбардировщиками Пе-2, а тем более Ту-2 или Ил-4, что снижало ее ударные возможности. Неудивительно, что в докладе Сталину от 21 июня 1944 Василевский хлопотал об авиадивизии новейших Ту-2 именно для Третьей воздушной армии. Неясен вопрос с авиадивизией Ту-2. По сообщению товарища Новикова, она прибудет лишь 23-го шестого, причем по прибытии поступит в распоряжение Новикова, тогда как я, согласно вашим указаниям, на первые дни планировал ее у себя и главным образом для помощи Батурину, который не имеет ни одного бомбардировщика. Ударные возможности для воздушной армии генерал-лейтенанта Попивина действительно были жизненно необходимы. Однако, забегая вперед, нужно сказать, что бомбардировщики, в том числе туполевские машины, Третья воздушная армия получила только во второй половине июля сорок четвёртого. Оценивая план наступления Первого Прибалтийского фронта, нельзя не отметить того факта, что окружение Витебска было запланировано без использования самостоятельных механизированных соединений. Ни на Первом Прибалтийском, ни на Третьем Белорусском наносить удары навстречу друг другу танковыми корпусами не планировали. Переданные в состав фронтов подвижные соединения предполагалось использовать для развития наступления в западном направлении. Объясняется это тем, что расстояние, которое должны были пройти войска навстречу друг другу, было небольшим. 60 стрелковому корпусу 43-й армии нужно было пройти 18 километров, а пятому гвардейскому стрелковому корпусу 39-й армии – 22 километра. Тем не менее, в этом заключался определенный риск. В случае подбрасывание противникам резервов можно было не успеть сомкнуть клещи в свою очередь удар на запад шестой гвардейской армии мог застрять в череде межозерных дефиле поэтому беспокойство баграмяна и его начальника штаба минимум объяснимо третий белорусский фронт По сути своей, Третий Белорусский фронт являлся наследником и, если можно так выразиться, правопреемником Западного фронта. Причем новый командующий фронтом генерал-полковник Иван Данилович Черняховский успел ненадолго занять должность командующего Западным фронтом 15 апреля 1944, а с 24 апреля 1944 официально стал командующим Третьим Белорусским фронтом. Надо сказать, что до этого 38-летний Черняховский не имел опыта командования фронтом. Войну он начал всего лишь полковником и командиром танковой дивизии. До апреля 44-го он длительное время командовал 60-й армией. Теперь ему предстояло руководить крупной массой войск против опытного и сильного противника. Однако следует заметить, что Черняховскому достался крепкий и сильный штаб во главе с генерал-лейтенантом Покровским, что существенно облегчало молодому генералу его дебют в качестве комфронта. Генерал Покровский, вопреки собственным ожиданиям, не был отстранен по итогам работы комиссии ГКО и сохранил свою должность до самого конца войны. Черняховский опирался на свой штаб и, как отметил Покровский, был чужд, порочной практики, когда перемещаемое руководящее лицо перетягивает к новому месту службы некоторых своих сослуживцев. Директива ставки ВГК в адрес Третьего Белорусского фронта была последней в ряду директив, в которых определялись задачи фронтов в операции «Багратион». Задача фронта в ней формулировалась следующим образом. Первое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 Несмотря на негативный опыт наступлений вдоль Минской автострады осенью 43 и в начале 44, советским войскам вновь была поставлена задача наступать на Оршу по оси шоссе и железной дороги. На этот раз было решено попытаться пробиться вдоль автострады силами элитной 11-й гвардейской армии, она передавалась из Первого Прибалтийского фронта в составе 8-го, 16-го и 36-го гвардейских стрелковых корпусов. Помимо этого, третий белорусский фронт получил из резерва ставки пятую гвардейскую танковую армию третий гвардейский механизированный корпус третий гвардейский кавалерийский корпус вернулся в состав фронта после доукомплектования второй гвардейский танковый корпус бурдейного поскольку третий белорусский фронт был наследником западного фронта правильнее будет сказать именно вернулся так как корпус бурдейнова уже участвовал в боях на западном направлении зимой 43-44. Использование перечисленных подвижных соединений предполагалось после прорыва обороны противника. Кошмара ввода механизированных соединений в бой с допрорывом с большими потерями обороны противника хотели всеми силами избежать. Соответственно, конно-механизированную группу КМГ В составе 3-го гвардейского механизированного и 3-го гвардейского кавалерийского корпусов намечалось вести в общем направлении Богушевская, Сенна, Лукомль, Моисеевщина, Плещеницы, а 5 гвардейскую танковую армию в полосе Минской автострады на Борисов. Вспомогательную задачу по плану получал 2-й гвардейский танковый корпус с выходом южной группировки войск фронта 11-я гвардейская А и 31-я А. В район орши второй гвардейский танковый корпус предполагалось направить на Староселье для последующих действий в направлении «Крутое, ухвало, чернявка» с целью обеспечения войск фронта, действующих вдоль Минской автострады, от удара с юга. Задачей танковой армии и конно-механизированной группы КМГ являлось, как это сформулировано в обзоре операции, составленном по горячим следам событий. Взломать оборону противника на всю ее оперативную глубину, уничтожить встречные оперативные резервы и создать этим условия для быстрого развития операции. То есть вывести главные силы фронта на реку Березина, севернее и южнее Борисов, не позже, десятого дня, с начала наступления. Как подвижным соединением КМГ, так и танковой армии предписывалось выйти на западный берег реки Березина соответственно КМГ в район Волоки, Плещеницы, Зембин, а пятой гвардейской танковой армии в район Лесов, непосредственно западнее Борисова. К исходу шестого дня операции они должны были обеспечить плацдармы для развертывания главных сил фронта на западном берегу реки Березина с целью последующего развития операции на Минск. То есть, Главной задачей КМГ и танковой армии был быстрый прорыв к Березине с целью не допустить формирования на ее рубеже нового фронта сопротивления противникам и захватить плацдарм для дальнейшего наступления. Выполнение поставленной задачи пятой гвардейской танковой армии в зависимости от успеха прорыва обороны противника намечалось по двум вариантам. Первый. На Оршинском направлении вдоль автострады Москва-Минск на Борисов. Второе – на Бугушевском направлении с выходом на автостраду в районе Озерцы, 5 км восточнее талачин В дальнейшем вдоль автострады на Борисов. Обращаю внимание, что Оршенское направление числится в качестве первого варианта. В советских исторических работах вопрос о том, какое направление считалось главным – Оршенское или Бугушевское, а какое вспомогательным – не то чтобы скрывался, но обходился стороной оба направления позиционировались как равноценные. Тем не менее, даже в период закрытости документов звучали достаточно авторитетные голоса, расставлявшие все точки над Йо. Так бывший начальник штаба фронта Покровский вполне определенно высказался по этому поводу, а основным вариантом являлся первый. В отчетных документах первой воздушной армии фронта которая не была прямо заинтересована в лакировке действительности и проекции планов на реальность наземных сражений, прямо указывалось Из двух ударных направлений, Богушевского и Оршинского, решающим по замыслу командования, являлось Оршинское направление, предоставлявшее крупные затруднения для преодоления сильно развитой оборонительной системы противника, но вместе с тем позволявшее более широко развить действия крупных соединений в оперативном тылу противника. Обычно же утверждается, что в плане использования танковой армии Ротмистрова было два варианта ее ввода в прорыв, без уточнения того, какой из них является основным. Кстати говоря, сам Ротмистров в интервью военно-историческому журналу в 64-м в ответ на вопрос о планах ввода в сражение его армии это совершенно определенно отрицал. Павел Алексеевич тогда высказался вполне определенным образом. Решением командующего войсками 3-го Белорусского фронта 5-ю гвардейскую танковую армию предусматривалось вести в сражение в полосе 11-й гвардейской. Далее Павел Алексеевич позиционировал второй вариант действий своей армии как проработанный в инициативном порядке. Несмотря на то, что до начала наступления фронта наша армия не была ориентирована на ввод в сражение в полосе 5-й армии, я по своей инициативе. С небольшой группой офицеров, после того, как было закончено планирование и проведены все рекогносировки для ввода в сражение в полосе 11-й гвардейской армии, на всякий случай произвел рекогносировку и в ее полосы. Более того, Ротмистров взял на себя смелость утверждать, что второй вариант ввода в сражение 5 гвардейской танковой армии фронтом не предусматривался. Однако по отчетным документам 5-й гвардейской танковой армии и 3-го Белорусского фронта эта версия не прослеживается. Дискуссия и утверждение об отсутствии второго варианта могли возникнуть только в годы, когда независимые исследователи не имели доступа к оперативным документам войны. Армию Ротмистрова изначально предполагалось использовать для развития успеха фронта в общем направлении на город Борисов по двум вариантам дискутировать здесь можно о том, какой из двух был приоритетным и основным. В пользу того, что именно основным, а не одним из двух равноценных, являлось оршинское направление, также свидетельствуют события последних часов перед началом операции. Командующий пятой гвардейской танковой армией в статье 70 описал ситуацию следующим образом: Армия получила приказ в ночь с 22 на 23 июня выдвинуться вперед в полосе Минского шоссе на 25 км, имея в виду ввести ее в прорыв в полосе 11-й гвардейской армии, то есть как планировалось по первому варианту. Эти его слова подтверждаются другими источниками. Ротмистров называет заблаговременное выдвижение торопливостью. Однако есть более простое объяснение. Его армию действительно изначально хотели ввести в прорыв на шоссе. Второй же вариант, хотя и прорабатывался, пусть и не в инициативном порядке, считался запасным. Учитывая неудачи зимних наступлений, нужно было быть готовым к любым неожиданностям, и мощное средство борьбы, каковым являлась пятая гвардейская танковая армия, прорабатывали использовать в разных вариантах, чтобы меньше зависеть от успехов и провалов конкретного направления. Также Оршинское направление получило в плане операции приоритет в использовании авиации. За первые три дня наступления намечалось выполнить 10.785 самолёта вылетов, из которых на Оршинское направление нацеливалось 8.540 и на Витебское 2.245. Таким образом, на Оршинское направление нацеливалось почти 80% самолёта вылетов. Град авиабомб и РСА должен был проложить дорогу танком армии Ротмистрова. Красноречивие же всего о том, какое значение придавалось каждому из направлений наступления Третьего Белорусского фронта, свидетельствует распределение сил и средств между подчиненными фронту Черняховского армиями. Хотелось бы отметить, что в данных об общей численности армий не учтены вольно-наемный персонал и раненые в госпиталях. Разночтения в приводимых в разных изданиях цифрах объясняются учетом или, наоборот, недоучетом разных категорий военнослужащих. Численность раненых в госпиталях по состоянию на 20 июня 1944 характеризовалась следующими цифрами. 5-я армия – 2543 человека, 11-я гвардейская армия – 1356 человек, 31-я армия – 1489 человек. 39-я армия – 2000 человек, части, подчиненные фронту – 17959 человек. По приведенным данным хорошо видно, каким многочисленным и хорошо вооруженным объединением являлась к началу операции 11-я гвардейская армия генерал-лейтенанта Галицкого. Сомнений в том, на каком направлении наносился по плану главный удар третьего Белорусского фронта, после этих цифр не остается. Всего в составе Третьего Белорусского фронта на 20 июня 1944 из 679 614 человек по штату насчитывалось 564 097 человек по списку, а также 13 546 человек вольнонаемных. Вольнонаемные в основном концентрировались в тыловых частях, в боевых войсках их числились считанные единицы. Артиллерийский кулак третьего Белорусского фронта насчитывал к 20 июня 1944-го 135 203-мм гаубиц, 6 152-мм пушек, 391 152-мм пушки-гаубицы, 100 122-мм пушек, 672 122-мм гаубицы, 12 107-мм пушек. 1513 76-мм дивизионных пушек, 397 76-мм полковых и горных пушек, 1087 45-мм пушек и 55 57-мм пушек. Нельзя не отметить незначительного количества 57-мм противотанковых пушек ЗИС-2. Орудия этих типов Поступали войска довольно медленно, и основу противотанковой обороны, несмотря на наличие у противника «Тигров» и «Пантер» с толстой бронёй, составляли 76-мм орудия. Задачи на детализацию плана операции были поставлены командармом вскоре после получения директивы Ставки, как позднее вспоминал командующий 39-й армии Людников. 1 июня 1944-го командующему 39-й армии в штабе 3-го Белорусского фронта командующий генерал-полковник Черняховский, член военного совета Макаров, начальник штаба генерал-лейтенант Покровский, была вручена частная директива военного совета фронта на наступление и приказано приступить к подготовке проведения Витебской операции. Собственно, с армии Людникова имеет смысл начать описание плана наступления третьего Белорусского фронта. Это была одна из двух армий, нацеленных на Богушевское направление. Так же, как и на Первом Прибалтийском фронте, был использован принцип удара плечом к плечу с разнонаправленными задачами. То есть армии прорывались на смежных участках прорыва, уходя от проблемы узкого и простреливаемого с флангов изолированного участка прорыва. Соответственно, 39-я и 5-я армии имели смежные участки прорыва общей шириной 16 километров. 39-й армии поручалось наступать на том участке, где проходило последнее весеннее, 21-28 марта 44-го, наступление 33-й армии. Наступать с вершины вбитого в немецкую оборону выступа было бы безответственно. Кратчайший маршрут до железной дороги Орша-Витебск оборонялся лучше всего. Прорыв с южного фаса выступа увеличивал расстояние до цели, но повышал шансы на прорыв менее плотной обороны противника. Задача же армии Людникова была поставлена достаточно амбициозная Основная задача 39-й армии по директиве фронта заключалась в окружении и уничтожении совместно с войсками 43-й армии Витебской группировки противника. Войскам армии предписывалось... Силами 5-го гвардейского стрелкового корпуса 3 дивизии, 251-й и 164-й стрелковых дивизий, нанести удар с фронта Макаров-Языкова в общем направлении Песочно-Плисы-Гнездиловичи и, соединившись с войсками 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта в районе севернее Островно, совместно с ними окружить и уничтожить противника в районе Витебска и овладеть городом. Частью сил армия должна была продолжать наступление в направлении Бешенковича. По разработанному штабам Людникова плану армия переходила в наступление в двухэшелонном построении. В первом эшелоне находилось пять стрелковых дивизий 84-го и 5-го гвардейского стрелковых корпусов. Во втором эшелоне две стрелковые дивизии. Главный удар наносился на левом фланге армии силами 5-го гвардейского стрелкового корпуса генерал-майора Безуглова прорывавшего оборону на участке 6 километров силами трех стрелковых дивизий. К началу операции эти три дивизии были доведены до численности около 7 тысяч человек, при штатной численности 10 670 человек, штат 04-500. 17-я гвардейская СД на 20 июня 1944 насчитывала 6 761 человека. 19-я 7144 человека, 91-я гвардейская СД 6760 человек. Не лишне будет сказать, что Безуглый был одним из ветеранов воздушно-десантных войск Красной Армии, еще в 1933-м, ставший командиром полка воздушно-десантной бригады. Войну он встретил командиром 5-го воздушно-десантного корпуса, воевал в Прибалтике. Выделенные 39-й армии танковые силы нельзя сказать, чтобы впечатляли. Вот показатели по состоянию на 24-0-0, 6 -го, 44 28-я гвардейская танковая бригада, 32 Т-34, 13 Т-70, 4 СУ-122, 3 СУ-76, 2 ПЦ-6 «Тигр», 735-й и 957-й САП, по 21 СУ-76. Танковая бригада и оба самоходных полка должны были поддерживать наступление пятого гвардейского стрелкового корпуса. К югу от армии Людникова на Богушевском направлении должна была наступать пятая армия Крылова, оставшегося бессменным командующим армией с осени 43-го. Ее задачей было силами восьми стрелковых дивизий нанести удар с фронта Ефременке-Юлькова в направлении на Богушевское. С выходом на рубеж реки Лучоса армия должна была обеспечить ввод в прорыв конно-механизированной группы, нацеливаемой на Бугушевск и Чирию. Для прорыва обороны противника по плану командующего 5-й армии были задействованы 72-й и 65-й стрелковые корпуса с построением их боевого порядка в два эшелона. В первый эшелон выделялись одни из наиболее сильных соединений. 63-я и 277-я стрелковые дивизии 72-го стрелкового корпуса, 371-я и 97-я стрелковые дивизии 65-го стрелкового корпуса. Во втором эшелоне находились 215-я и 144-я стрелковые дивизии. Укомплектованность соединений армии Крылова характеризовалась следующими цифрами. 45-й СК, 159-я СД – 4663 человека 184 восемьдесят сд 6909 человек 338 тридцать сд 6877 человек 65 пятый ск 97 седьмая сд 6651 человек 144 сорок сд 6910 человек 371 семьдесят первая с человек 72 второй ск 63 третье с 6 789 человек, 215-я СД 6 368 человек, 277-я СД 6 821 человек. Соединения пятой армии содержались по штату номер 04-550, штатной численностью личного состава 9 435 человек. Хорошо видно, что укомплектованность соединений в сравнении с зимними боями когда в бой в первой линии шли дивизии в численности около 5000 человек, значительно выросло. В качестве бронетехники непосредственной поддержки пятая армия получила две танковые бригады и три самоходных артполка на Су-76. Показатели на 24-00, 22-6-44. 153-я танковая бригада, 2 Т-34, 30 МК-3, 30 М3С. 14 М3Л. Вторая гвардейская танковая бригада. 34 Т-34, 10 Т-70, СУ-85. 953, 954 и 958 САППО 21 СУ-76. Учитывая угрозу встречи с тиграми, по крайней мере, по опыту зимних боёв, Набор ленд-лизовского антиквариата в 153-й бригаде совсем не впечатляет. Вместе с тем, большое количество СУ-76, несомненно, решало проблему сопровождения огнем пехоты. На направлении главного удара фронта должна была наступать 11-я гвардейская армия. Она входила в пару из 11-й гвардейской и 31-й армии, нацеленных на Оршинское направление. Здесь также был использован принцип смежных участков прорыва. В итоге две армии имели смежные участки прорыва общей шириной 16 километров. В окончательном варианте план действий 11-й гвардейской армии был сформулирован в приказе штаба армии номер 024-ОП от 22 июня 44-го. Задачи в нем ставились следующие. 11-я гвардейская армия силами 9 стрелковых дивизий 1-я, 11-я, 31-я, 5-я, 26-я, 83-я, 16-я, 18-я, 84-я гвардейская СД со всеми средствами усиления нанести удар в полосе автомагистрали в направлении Толочин-Борисов. Ближайшая задача – прорвать оборону противника на участке «Остров Юрьев», Киреева его во взаимодействии с войсками 5-й и 31-й армии разгромить Оршенско-Богушевскую группировку противника. К исходу второго дня выйти на рубеж озера Девенское-Барсуки. К исходу третьего дня выйти на рубеж Янова-Молотаны-Ломачин. В дальнейшем предполагалось развивать наступление вдоль автомагистрали и к исходу десятого дня выйти на реку Березина в район города Борисов и севернее. Основная идея плана наступления 11-й гвардейской армии заключалась в следующем. Наращивая удар вдоль шоссе Смоленск-Минск, предполагалось разгромить противостоящего противника и, используя лесистый район Севернее шоссе для быстрого выдвижения части сил с целью последующего охвата севера противника, обороняющегося в направлении Минского шоссе, к исходу второго дня овладеть рубежом реки Оршица. Одновременно предполагалось группой правофланговых дивизий И-152-го укрепрайона завершить совместно с левофланговыми частями 5-й армии уничтожение противника путем его окружения в лесах в районе Богушевского озера Орехи, Бабиновичи. Наращивание усилий по плану осуществлялось вводом в первый день 2-го гвардейского танкового корпуса и одной стрелковой дивизии. Во второй день трех стрелковых дивизий и на третий день одной стрелковой дивизии. В дальнейшем, развивая успех вдоль шоссе, планировалось разгромить подходящие к фронту резервы противника и, прикрывая свой левый фланг со стороны Орши и Шклова, к исходу пятого дня наступления выйти на фронт местечко Обольцы, Большие Мехиничи, Переволочное, выдвинув второй гвардейский танковый корпус в район местечко Толочин или Сенно. Прорывать фронт противника командования 11-й гвардейской армии решило на участке остров Юрьев-Киреево протяжением 10,5 километров. Собственно, этот участок охватывал все пространство от шоссе и железной дороги до обширного болотистого урочища Веретейский мох. Это было направление главного удара. Здесь в первом эшелоне задействовались четыре стрелковых дивизии. 31-я, 26-я, 84-я и 16 гвардейская СД. Соответственно, вспомогательный удар предполагалось нанести на участке шириной 3 километра, южнее озера Сетнянское, на северной оконечности того же самого Веретейского моха. На этом направлении задействовали 6 батальонов 152-го укрепрайона. Во втором эшелоне находились 5 дивизий, первая – 5-я, 11-я, 18-я и 83-я гвардейская СД, включая входившую в армейский резерв 83-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Из них на направлении главного удара могли быть задействованы все пять дивизий, а на вспомогательном – 3-4 дивизии. Сообразно принятому решению были распределены задачи между корпусами. 16-й гвардейский стрелковый корпус генерал-майора Воробьева осуществлял прорыв оборонительной полосы противника в направлении остров Юрьев с последующим обходом с севера группировки противника на обороняющей направлении Минского шоссе, используя для этого лесистый район в своей полосе. В первом эшелоне корпуса находилась одна стрелковая дивизия, 31-я гвардейская, во втором две, 1 и 11-я гвардейская СД. На корпус Воробьева также возлагалась задача окружения и уничтожения совместно с частями 5-й армии 256-й и части 78-й пехотных дивизий немцев в лесах в районе Богушевского озера Орехи Бобиновича. На 8-й гвардейский стрелковый корпус генерал-майора Заводовского и 36-й гвардейский стрелковый корпус генерал-майора Шафранова возлагалась задача прорвать оборонительную полосу противника. Причем первый участвовал в прорыве силами одной стрелковой дивизии в первом эшелоне, 26-я гвардейская СД, а второй двух, 84-я и 16-я гвардейские СД. Далее корпус Заводовского должен был выполнить главную роль в преследовании противника, а корпус Шафранова частью сил преследовать противника, а частью обеспечивать левый фланг армии. Укомплектованность корпусов личным составом характеризовалась следующими цифрами. 8 восьмой гвардейский к пятая гвардейская с д семь тысяч четыреста один человек двадцать шестая гвардейская с д семь тысяч четыреста шесть человек восемьдесят третья гвардейская с д семь тысяч четыреста двадцать три человека тридцать шестой гвардейский ск шестнадцатая гвардейская с д семь тысяч триста шестьдесят гвардейская с д семь тысяч человек 84-я гвардейская СД – 7354 человека. Участок прорыва 31-й гвардейской стрелковой дивизии – 7362 человека – составлял 3 километра, а 26-й, 84-й и 16-й гвардейских стрелковых дивизий – 2,5 километра. Последние к 20 июня 1944-го насчитывали 7406 – 737. 354 и 7363 человека соответственно. То есть, более широкие полосы наступления по сравнению с зимними боями обуславливались большей численностью личного состава гвардейских стрелковых дивизий армии Галицкого. Соединения 11-й гвардейской армии содержались по штату 04-500, предусматривающему общую численность 10670 человек. Артиллерийская группа прорыва 11-й гвардейской армии распределялась на корпусные группы прорыва и подгруппы дивизий корпуса. Танковые части 11-й гвардейской армии были распределены по дивизиям 1-го эшелона следующим образом. Численность дана на 24 22 22-6-44. 26-я гвардейская СД. 120 ТБР. 34 Т-34. 20 Т-60-70 су 122 и 1435 сап. 23 су 85. 84 гвардейская СД 35 ТТП и 345 сап. 16 гвардейская СД 63 ТТП. 14КВ 13 су 152 и 348 сап. В полосе последних двух дивизий планировалось также использовать танки-тральщики. Т-34 с из состава 148-го инженерно-танкового полка. Во втором эшелоне находился полк огнеметных танков. Одним словом, таранить позиционную оборону предполагалось с привлечением новейших технических средств. В целом оснащение бронетехникой 11-й гвардейской армии заметно контрастирует с соседней 5-й армией, прежде всего в качественном отношении – ИСы, КВ и тяжелые САУ е с одиннадца гвардейской армии должна была наступать одна из неудачниц зимних боевв тридцать первая армия так же как и ряд других объединений на западном направлении тридцать первая армия получила нового командующего героя советского союза генерал лейтенанта глаголева в данном случае это не было формальным повышением ранее глаголев командовал сорок шестой армии третьего украинского фронта Генерал Глаголев не имел академического образования, только академические курсы. Войну встретил командиром КАВ-дивизии. С 41-го и по май 44-го воевал в южном секторе фронта, в Крыму, на Кавказе. Его трудно было назвать специалистом по позиционным боям. Однако 31-я армия получила в новой операции задачу прорыва прочного позиционного фронта. По плану, 31-я армия силами шести стрелковых дивизий наносила удар по обоим берегам реки Днепр в направлении Дубровно-Орша и далее наступала на Воронцевичи и Выдрицу. Ближайшей задачей армии был прорыв обороны противника на участке Киреева. Исключительно сама деревня попадала в полосу 11-й гвардейской армии – Загваздино. К исходу первого дня предполагалось овладеть Дубровно, к исходу третьего дня – Оршей. К северу от Днепра должен был наступать 71-й стрелковый корпус, южнее – 36-й стрелковый корпус. Ширина фронта прорыва 71-го стрелкового корпуса составляла около 4 километров. Боевой порядок корпуса строился в два эшелона. В первом – 88-я и 331-я стрелковые дивизии, во втором – 192-я стрелковая дивизия. 36-й корпус имел задачу силами 220 и 352-й стрелковых дивизий, обе в первом эшелоне, прорвать оборону противника на фронте левый берег Днепра, деревня за стенок Юрьев, ширина участка прорыва составляла 6 километров. Укомплектованность соединений армии Глаголева характеризовалась ниже следующими цифрами на 20 июня 44-го. 36 СК, 220-й СД, 6881 человек. 173-я СД, 6055 человек. 352-я СД, 6921 человек. 71 СК, 88-й СД, 5798 человек. 192-й СД, 5758 человек. 331-й СД, 7073 человека. 113 СК, 62 СД – 4856 человек, 174 СД – 4602 человека. Хорошо видно, что для прорыва обороны были поставлены соединения наилучшей комплектности. Однако в целом укомплектованность 31-й армии не впечатляет. Особенно 71-й стрелковый корпус, нацеленный на позиционную оборону с численностью стрелковой дивизии ниже 6000 человек. Стрелковые соединения 31-й армии содержались по вышеупомянутому штату номер 04-550. Для непосредственной поддержки пехоты армии Глаголева придавались одна танковая бригада и несколько самоходных артполков, показанные по состоянию на 24-00, 22-6-44. 213-я танковая бригада, 34 Т-34, 12 Т-60-70, 3 СУ-122, 4 су 76. 1445-й сап. 2 су 152. 926-й, 927-й и 959-й сап по 21 су 76. Танковую бригаду предполагалось использовать в полосе 71-го стрелкового корпуса. Также 31-й армии подчинялся 52-й дивизион бронепоездов. 2 бронепоезда Завершая повествование об общевойсковых армиях 3-го Белорусского фронта, следует отметить, что ранее упоминавшееся письмо Толканюка наверху внимательно прочитали и на него отреагировали. Так, командование фронта запросило в ГАУ в качестве пополнения 400 ручных и 500 станковых пулеметов. ГАУ было отпущено 1000 ручных и 700 станковых пулеметов то есть 250% и 140% заявки. При этом по остальным позициям по вооружению заявка удовлетворялась на 60-100%. 11-я гвардейская армия должна была проложить дорогу на Борисов для 5-й гвардейской танковой армии Ротмистрова. Впервые за много месяцев, почти год, на западном стратегическом направлении появлялось объединение класса танковой армии. В зимней кампании танковые армии были задействованы на Украине, где для них были соответствующие условия. Прежде всего, отсутствовал смертельный для танков позиционный фронт. Пятая гвардейская танковая армия Ротмистрова на тот момент не была самой сильной из танковых армий. Она состояла из двух, сильнейшие насчитывали три, корпусов, причем оба корпуса были танковые. Достаточно пёстрый состав армии, причём танков Т-34-85 в армии Ротмистрова в тот момент ещё не было. Отбивать атаки «Тигров» и «Пантер» в случае необходимости предполагалось Су-85. А также артиллерии. Армия располагала 12-85-мм пушками и 36-57-мм пушками ЗИС-2. Говоря об артиллерии пятой гвардейской танковой армии, нельзя не отметить, что в её составе был гаубичный артполк из 24-122-мм гаубиц. Это, конечно, было существенно слабее артиллерийского полка средней немецкой танковой дивизии, но всё же заметным шагом вперёд от вооружения самостоятельных механизированных соединений только 76-мм артиллерии, боевыми машинами РА и миномётами. Еще одной особенностью боевого состава пятой гвардейской танковой армии, на которую хотелось бы обратить внимание, являются 29 самолетов У-2 для связи и разведки. Они использовались для связи со штабом фронта и частично с корпусами. Упомянув обе планах У-2 в танковой армии Ротмистрова, мы плавно перешли от королей сухопутного фронта к властителям Пятого океана. Первая воздушная армия. Досталось Третьему Белорусскому фронту в наследство от Западного фронта при его разукрупнении весной 44-го. В тот период армией командовал один из известнейших советских летчиков, герой Советского Союза Громов, начавший летать еще в царской армии, а до войны летавший через Северный полюс на Ант-25 и установивший один из рекордов дальности. Однако при всем желании его трудно назвать опытным специалистом именно по боевому применению ВВС. Авиасоединение, авиадивизию он возглавлял лишь с конца 1941-го. До этого не командовал даже авиаполком, занимаясь испытательной и инструкторской работой. Уже в июле 1944-го Громов покинул пост командующего воздушной армией и возглавил главное управление боевой подготовки фронтовой авиации. На 1 июня 1944-го первая воздушная армия состояла всего из четырех авиадивизий – 303-я истребительная, 311-я штурмовая, 3-я гвардейская бомбардировочная и 213-я ночная бомбардировочная. Всего в армии насчитывалось несколько более 400 самолетов, в том числе 120 истребителей, 80 штурмовиков, 80 дневных и 80 ночных бомбардировщиков. Это было внушительное количество самолетов для 42, но проводить таким составом крупную наступательную операцию в реалиях 44 было затруднительно. Поэтому незадолго до начала операции Первой воздушной армии были дополнительно переданы крупные силы ударной и истребительной авиации. Армии передавались три истребительных авиакорпуса: Первый гвардейский ИАК, второй и третий ИАК и 240-я ИАД. 109 ЯК93 ЯК7Б 12 ЯК1. 1 штурмовой авиакорпус третья шаг и первая гвардейская шад. 1 бомбардировочный авиакорпус первый гвардейский бак. 2 авиадивизии 170 самолетов П2. 2 бомбардировочные авиадивизии. Шестая гвардейская бад в составе 63 П2 и 39 А20 Бостон. 113 ДБАД в составе 90 Ил-4. Последняя, 113-я ДБАД, была в своем роде уникальным авиасоединением трехполкового состава, вооруженным бомбардировщиками Ил-4. Несмотря на большую грузоподъемность, эти самолеты были для немецких истребителей сидячей уткой, и поэтому чаще использовались в дальней авиации по ночам. Опыт их использования летом 43-го в составе 113-й авиадивизии в ходе контрнаступления под Курском был, не сказать, чтобы очень успешным. Применение ИЛ-4 и ДБ-3 в июне 41-го в Белоруссии для ударов по наступающим немецким мехчастям было делом практически самоубийственным. Однако летом 44-го обстановка в воздухе изменилась, и условия применения ударной мощи ИЛ-4 обещали быть куда более благоприятными, чем в 41-м и 43-м. Не все прибывшие авиасоединения можно было характеризовать как хорошо подготовленные. Так, третий, Никопольский ИАК, прибыл только 22 июня 44-го, а до этого находился в процессе доукомплектования на аэродромах Курск и Орёл. 53% лётного состава только что прибыли из запасных авиаполков и сделали в процессе тренировки по прибытии в корпус в среднем 6 вылетов на боевых самолётах. В итоге значительного усиления авиачастями всех типов первая воздушная армия насчитывала к 23 июня 1944-го. Истребителей 840 на 54 в ремонте самолёта. Штурмовиков 528-19 в ремонте. Бомбардировщиков 459-14 в ремонте, разведывательных самолетов разных типов 54-3 в ремонте, общий итог 1901-90 в ремонте боевых самолетов. Не лишним будет сказать, что махина из почти 2000 самолетов требовала многочисленного наземного персонала. По состоянию на 20 июня 44 1-я воздушная армия насчитывала 49 749 человек, в том числе 11 039 офицеров. Борьба за господство в воздухе и обеспечение боевых действий наземных войск на поле боя были возложены на направлении наступления 5-й армии на 3-й ИАК, а на направлении 11-й гвардейской армии на 1-й гвардейский ИАК. Каждый из авиакорпусов – получил по два радиолокатора РУС-2 из-за расчёта одного рабочего и одного запасного. Каждой радиолокационной станции была придана радиостанция РСБ для оповещения КП истребительных дивизий о пролётах самолётов противника. От командных пунктов авиакорпусов РЛС устанавливались в 4-6 километрах и связывались с ними с помощью ленд-лизовских станций СЦР-610. Установка РУС-2 была произведена с таким расчетом, чтобы поле их обзора перекрывалось, и практически вся полоса наступления Третьего Белорусского фронта оказывалась под наблюдением, как их тогда называли «радиоулавливателей». Это создавало предпосылки для эффективного прикрытия наступающих войск. При этом силы Люфтваффе в полосе наступления фронта Штаб 3-й воздушной армии оценивал достаточно реалистично. Предполагалось противодействие 60-70 истребителей противника. Задачи 1-й воздушной армии в предстоящей операции формулировались достаточно широко. В предшествующий наступлению период на нее возлагались задачи прикрытия перегруппировки и сосредоточения войск, а также воспрещение действий воздушной разведки противника. В день накануне наступления предполагалось нанесение ударов по аэродромам противника и подавление системы его обороны. В первый день наступления авиасоединения первой воздушной армии должны были решать задачи завоевания господства в воздухе, разрушения опорных пунктов и подавления огня артиллерии и минометов в основной полосе его обороны, нарушать работу штабов и узлов связи 6-й АК, 27-й АК, 299-й ПД и 78-й ПД. Второй Белорусский фронт. Как уже было сказано ранее, Второй Белорусский фронт был продуктом весеннего разделения Громоздкого, или, по крайней мере, казавшегося таковым, Западного фронта на объединение меньших масштабов. В состав нового объединения передавались армии, располагавшиеся на Могилевском направлении. По сравнению с Витебским и Бобруйским направлениями, это направление имело вспомогательное значение. Роль фронта на Могилевском направлении предельно ясно оприсовал Штименко. На второй белорусский фронт возлагалась задача сковать как можно больше вражеских войск и не позволить гитлеровскому командованию использовать их для противодействия обходному манёвру третьего и первого белорусских фронтов причины этого очевидны при первом взгляде на карту полосу второго белорусского фронта северный юг пересекал днепр причем в глубине обороны противника далеко позади его первых линий нанесение здесь главного удара с перспективой столкнуться с обороной противника на рубеже крупной реки не сулило большого и перспективного с точки зрения развития операции успеха это обусловило менее масштабные задачи фронта в готовящейся операции Командующим вторым Белорусским фронтом был назначен Захаров. Историю его назначения описывает в своих мемуарах Штеменко. Замена Петрова была произведена по личному распоряжению Сталина. Однажды, когда мы с Антоновым приехали в ставку с очередным докладом, верховный главнокомандующий сказал, что член военного совета второго Белорусского фронта Мехлис пишет ему о мягкотелости Петрова, о неспособности его обеспечить успех операции. Это описание сразу вызывает ассоциации с Крымским фронтом 42-го. Тогда Мехлис был резче и обзывал комфронта Козлова обожравшимся бараном из мужиков. Тогда командующего заменять не стали, а Сталин ответил «У нас нет в резерве Гинденбургов». На этот раз у Верховного Гинденбург нашелся. Им стал отличившийся в Крыму Захаров. Штеменко охарактеризовал его человеком весьма своенравным и не в меру горячим. Захарова можно с большой степенью уверенности назвать креатурой Жукова. Он являлся заместителем Жукова на посту командующего Западным фронтом в ходе контрнаступления под Москвой. Захаров был хорошо образованным, он окончил военную академию имени Фрунзе в 1933 и академию генштаба в 1939 и опытным штабистом. Войну он встретил начальником штаба 22-й армии, прибывшей из УРВО. Впоследствии был начальником штаба Брянского фронта, кавказского направления и Северокавказского фронта, Юго-Восточного фронта под Сталинградом. В 1943 последовательно занимал посты командующего 51-й и 2-й гвардейскими армиями. Командуя последний, он участвовал в прорыве позиционного фронта на реке Миус и реке Молочное, на перекопии и при освобождении Севастополя. Одним словом, Захаров объективно являлся вполне подходящей кандидатурой на пост командующего фронтом на вспомогательном направлении, нацеленным на прорыв прочной устойчивой обороны. Директива ставки Второму белорусскому фронту была самой короткой. Она гласила.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 Выйти на реку Днепр и захватить плацдарм на его западном берегу, в дальнейшем форсировать реку Днепр главными силами, овладеть Могилёвым и развивать наступление в общем направлении на Берёзино-Смиловичи. План операции был разработан и утверждён 10 июня 1944-го. Исходя из оценки местности и наименьшей плотности обороны противника, командованием фронта было выбрано направление «Затоны», «Шестаки», «Василевичи», «Озёрье», «Барсуки» на западном берегу Днепра, выводящие в район к северу от Магилёва и создающие благоприятные условия для последующего овладения самим Магилёвом ударом с севера и северо-запада. Это направление позволило базировать прорывающую фронт ударную группировку на идущую из Измаиля дорогу Рясна-Магилёв. На выбранном направлении был выделен 12-километровый участок для форсирования реки Проня и прорыва обороны противника Халюпы, Каменка. Здесь непосредственно к реке подступал лес, что способствовало маскировке сосредоточения войск на участке прорыва. В ударную группировку по плану операции фронта выделилось 13 стрелковых дивизий, 6 артиллерийских бригад, в том числе одна бригада большой мощности, одна минометная бригада, 3 истребительно-противотанковых бригады, 12 артиллерийских полков, 2 минометных полка, одна бригада рс м 31 5 гвардейских минометных полков и один артиллерийский дивизион особой мощности. Для объединения основных сил ударной группировки было выбрано управление армии в чью полосу попадало избранное направление удара. Это была 49-я армия. Ранее, в отличие от 33-й армии, ее управление для организации наступлений с решительными целями не использовалось. Теперь она наносила главный удар. Возглавлял 49-ю армию молодой 42-летний командарм Гришин. Войну он встретил командиром стрелковой дивизии, командовал армией с лета 43-го. На момент получения директивы Ставки армия занимала фронт 53 километра. Ближайшей задачей 49-й армии было форсировать реку Проне, прорвать фронт противника на участке Сластены застенки стенки Радучи и к исходу первого дня операции главными силами ударной группировки выйти на реку Бася в глубине обороны противника. В отличие от своих соседей, получивший вспомогательную задачу второй Белорусский фронт, не имел в своем распоряжении самостоятельных механизированных соединений хотя бы одного танкового или механизированного корпуса. Однако впереди в полосе наступления войск фронта находился рубеж реки Днепр, закрепление на котором отходящего противника представлялось крайне нежелательным. Тем более, что назначенный в качестве цели операции Могилев находился задний пром. В результате изюминкой плана операции фронта стала импровизированная подвижная группа в составе. 157-й стрелковой дивизии, 13-й истребительно-противотанковой бригады, 23-й и 256-й танковых бригад, 1434-го САП, 1-й гвардейской штурмовой саперной бригады, 87-го понтонно-мостового батальона. Штаб группы был сформирован из офицеров полевого управления фронта. Возглавил группу генерал-лейтенант Тюрин. Карьеру Александра Алексеевича Тюрина трудно назвать обычной бывший прапорщик царской армии, участник гражданской войны. В начале войны он командовал внутренним Орловским военным округом. В октябре 1941-го за сдачу врагу города Орел был арестован, не находился под следствием. В январе 1942-го осужден на 7 лет, но судимость была снята. В итоге Тюрин наделался понижением званий до генерал-майора. Восстановлен в звании был уже год спустя. На момент назначения командующим подвижной группой Тюрин был заместителем командующего 50-й армии. Группе генерала Тюрина поручалась весьма ответственная задача. По выходе ударной группы 49-й армии на реку Бася стремительным броском выйти на реку Днепр, форсировать ее, захватить плацдарм и удерживать до подхода главных сил 49-й армии следует отметить что в достаточно серьезной послевоенной работе по действиям второго белорусского фронта в багратионе указывается состав группы без одной стрелковой дивизии но эта версия не подтверждается фронтовыми отчетными документами также автор этой книги сидоренко подверг критике командования фронта за создание именно фронтовой подвижной группы Он считает, что целесообразнее было бы создать армейскую подвижную группу, что дало бы возможности с ней организовать ее взаимодействие со стрелковыми корпусами и более конкретно управлять ею в ходе боя. Также Сидоренко высказал мнение, что создание подвижной группы армии повысило бы ответственность командующего и штаба армии за обеспечение ее ввода в прорыв. В этой критике, безусловно, есть рациональное звено. Вместе с тем, необходимость создания подвижной группы для захвата плацдарма на Днепре сомнению не подвергается. На подготовительный этап планом отводилось 12 суток, с 10 по 22 июня 44-го. На прорыв сильно укрепленной полосы противника – одни сутки. На бой в тактической и оперативной глубине – четверо суток. На преследование и выход на рубеж реки Березина – трое суток. Вновь образованный второй Белорусский фронт мог принять часть армий от своих предшественников, но воздушная армия для него требовалась новая, вакантная воздушная армия на западном стратегическом направлении отсутствовала. Чаще всего советские фронты имели несколько общевойсковых или танковых армий, но всего одну воздушную армию, поэтому при разукрупнении фронтов делиться с новичками им было нечем. В итоге воздушную армию для нового фронта не стали формировать заново. В состав 2 Белорусского фронта вошла переброшенная из южного сектора Советско-Германского фронта 4 воздушная армия «Вершинина». Она как раз весной 44 высвободилась в Крыму. По состоянию на 22 июня 44-го 4-я воздушная армия насчитывала истребителей Ла-5, 222-5 в ремонте, истребителей Як-1, 1. Истребителей Як-7, 19, 1 в ремонте. Истребителей Як-9, 51, 2 в ремонте. Всего истребителей 293, 8 в ремонте. Штурмовиков Ил-2, 196, 2 в ремонте. Ночных бомбардировщиков У-2, 116 и 153, 5. Разведчиков П-2, 18, 1 в ремонте. Антикварные бипланы И-153 – В составе авиагруппировки в июне 44-го смотрятся одновременно и странно, и символично, ведь на этих самолетах начинали войну, в том числе в Белоруссии. Вооружен ими был 889-й ночной бомбардировочный полк в составе 4-й воздушной армии. В ходе битвы за Кавказ в 42-м бипланы с успехом применялись как ударные самолеты в горах. Всего 4-я воздушная армия насчитывала 528 самолетов в строю и 11 в ремонте. На фоне других воздушных армий на западном стратегическом направлении она выглядела откровенно слабой. Достаточно сравнить ее с 1-й воздушной армией соседнего 3-го Белорусского фронта, насчитывавшей почти в четверо больше самолетов всех типов. Усиливало это впечатление отсутствие в ее составе бомбардировщиков. В наличии имелись только штурмовики Ил-2, сведенные в две авиадивизии – 230-я и 233-я «Шадда». Самым многочисленным типом самолетов в армии Вершинина был истребитель Ла-5. Накачка воздушной армии на Могилевском направлении истребителями объяснялась в частности на оценкой советской разведкой ВВС противника. Считалось, что до рубежа Барановича-Брест противник располагает 320 бомбардировщиками, сотни истребителями, 30 разведчиками и 80 связными и транспортными самолетами. С одной стороны, эти ожидания и оценки были небезосновательны. О реальном состоянии авиапарка 6-го воздушного флота ГАЦЕНДР будет сказано далее. С другой – Большая часть бомбардировщиков предназначалась для использования в ночное время, и в общем случае их встреча с Лавочкиными армиями Вершинина была маловероятной. Первый Белорусский фронт С планированием наступления в полосе Первого Белорусского фронта связана одна из самых известных легенд советской историографии, можно сказать, хрестоматийный пример спора командующего фронтом со сталиным поэтому прежде всего следует озвучить и разобрать именно эту версию и сопоставить ее с оперативными документами фронта. В ее каноническом изложении, командующий фронтом Рокоссовским, история выглядит следующим образом. В своей статье в военно-историческом журнале к 20-летнему юбилею Багратиона Рокоссовский писал «Наше решение о нанесении двух равнозначных ударов на правом крыле фронта подвергло сильной критике». Верховный главнокомандующий и некоторые члены Ставки не соглашались с этим решением. Они настаивали на том, чтобы нанести один главный удар с плацдарма на Днепре, на участке Третьей армии. Мои доводы о том, что оперативная емкость этого направления мала, местность очень тяжелая, на с нависает сильная вражеская группировка, не принимались во внимание. В том, что Сталин упорно настаивал на нанесении одного мощного удара, видимо, сказывалась его концепция о главном ударе. Но в данном случае своеобразная конкретная обстановка требовала отхода от установившегося шаблона. Однако некими общетеоретическими дискуссиями разговор в той версии, которую излагает Рокоссовский, не ограничился. Далее командующего фронтом стали уговаривать реализовать план ставки с одним ударом. Рокоссовский продолжает. Сталин дважды предлагал мне выйти в соседнюю комнату, чтобы обдумать предложение Ставки и в соответствии с ним доложить свое решение. Во время второго продумывания в эту комнату вошли Молотов и Маленков. Они неодобрительно отнеслись к тому, что я спорю с самим верховным главнокомандующим, не настаивали, чтобы я принял предложение Ставки. Я ответил, что убежден в своей правоте, не если Ставка прикажет наносить один удар, буду просить об освобождении меня от командования фронтом. Позднее в мемуарах Рокоссовский усилил тезис о противостоянии со Сталином, написав ниже следующее. «Убедившись, что я твердо настаиваю на нашей точке зрения, Сталин утвердил план операции в том виде, как мы его представили. «Настойчивость командующего фронтом, — сказал он, — доказывает, что организация наступления тщательно продумана, а это надежная гарантия успеха». Однако изучение оперативных документов Первого Белорусского фронта заставляет как минимум усомниться в этой версии формирования плана наступления правого крыла фронта под командованием Рокоссовского. Еще в марте 1944-го военный совет Первого Белорусского фронта направил Верховному краткую оценку обстановки и соображения о дальнейших действиях на период после окончания весенней распутицы. Наиболее интересным разделом документа является оценка возможных направлений наступления войск фронта – Позволю себе процитировать его без купюр. Первое. Челсы Магилев. Наступление на этом направлении не выгодно по причинам. А. оно может быть проведено с ограниченной целью разгрома противостоящего противника и выхода на реку Днепр. Дальнейшее развитие операции потребует форсирования реки Днепр и затруднит развитие успеха на этом направлении. Б. Для наступления на этом направлении необходимо будет создать сильную группировку за счет ослабления 50-й и 3-й армии, находящихся уже сейчас на западном берегу реки Днепр. Рокировка же сил и средств с западного берега реки Днепр невыгодна, а поэтому и нецелесообразна. Второе. Быхов-Могилев. Это направление также невыгодно для наступательных действий по причинам. А. В большинстве своем лесистая и местами сильно пересеченная местность дает возможность противнику даже небольшими силами создать прочную и глубокую оборону. Б. Преодоление этой обороны потребует привлечения больших сил пехоты, артиллерии и большого расхода боеприпасов. Наступательная операция на этом направлении выльется в длительные затяжные бои, будет дорого стоить с точки зрения потерь в живой силе техники и материальных затрат, и вместе с тем может не привести к нужным нам решительным результатам. 3. Рогачев-Бобруйск со вспомогательным ударом из района Мормаль на Бобруйск. Это направление наиболее выгодно. А. Местность позволит использовать для наступления все рады и войск. Б. Для организации наступления на этом направлении не потребуется производить сложных перегруппировок так как уже сейчас основные силы и средства фронта расположены на западном берегу реки Днепр, севернее Рогачев, и между реками Днепр и Березино в районе Мармаль. 4. Паричи, Бобруйск. Это направление невыгодно по причинам. А. Наступление на этом направлении потребует создания сильной группировки за счет ослабления центра 3-й и 48-й армий. Б. Ослаблять центр рискованно, а поэтому нецелесообразно, так как противник, используя ослабление центральной группировки, может сам перейти в наступление с целью отбросить наши части за реку Днепр. Таким образом, из четырех возможных направлений наиболее выгодным для наступления является направление Рогачев-Бобруйск. Вывод в свете. Выше приведенных цитат из военно-исторического журнала несколько неожиданный. Направление Паричи-Бобруйск прямо и заранее объявляется бесперспективным. Далее в документе никаких обсуждений двух главных ударов попросту нет. Прямо говорится. Нарядить для фронта 50 тысяч пополнения с тем, чтобы предназначенные для весеннего наступления стрелковые дивизии 3-й и 48-й армии довести до 7 тысяч человек каждую. Документ подписан Рокоссовским, членом военного совета фронта Телегиным, не начальником штаба фронта Малениным. Смысл его, как мы видим, прямо противоположен тому, что писал впоследствии Рокоссовский. Военный совет фронта в соображениях вставку настаивает на нанесении одного главного удара третьей и сорок восьмой армиями. На этом перипетии планирования планировании операции первого белорусского фронта не закончились. 12 мая 44-го военный совет фронта направляет верховному главнокомандующему, маршалу Советского Союза, товарищу Сталину, именно так в оригинале был прописан адресат документа, план наступательной операции правофланговых армий фронта на Бобруйском направлении. Уже на первой странице документа раскрывается тема двух главных ударов. При наличии возможности питать операцию с глубины, развивать успех в направлениях, а главный удар Бобруйск – Осиповичи, Минск, Б, вспомогательный удар, местечко Паричи, Слуцк, Барановичи. То есть вполне четко читается главный и вспомогательный удар. Вполне в канонах отечественной военной теории. Необходимо отметить, что направление ударов по данному плану операции не сходящиеся на Бобруйск, как это было впоследствии, а параллельные. Один удар идет по линии Бобруйск-Минск, а второй параллельный ему через Паричи на Барановичи. Может быть, слова «главный» и «вспомогательный» не более чем фикция в угоду Сталину, а на самом деле в плане присутствуют пресловутые два главных удара. Нет, это не так. По плану О-12 мая третьей армии Горбатова предполагалось передать аж 6 стрелковых корпусов, 16 стрелковых дивизий. Соответственно, по плану 48-я армия состояла из двух стрелковых корпусов шесть стрелковых дивизий, а 65-я армия на парижском направлении тоже два стрелковых корпуса, восемь стрелковых дивизий и одна стрелковая бригада. Причем в этом майском документе читается еще один важный момент. План использования 28-й армии, которая в том или ином виде уже похоже была, обещана Рокоссовскому ставкой. Ее использование по плану военного совета первого Белорусского фронта предполагалось следующим образом. При подходе войск 3-й и 48-й армий к рубежу реки Березина вести свежую армию в стыке между 3-й и 48-й армиями с задачей овладеть городом и районом Бобруйск и развивать наступление на Осиповичи, Минск. То есть, направлении наступления мощного тарана в лице 3-й армии предполагалось дополнительно усилить свежей армии из резерва Ставки. Если же ее передача была бы отменена, задача освобождения Бобруйска по плану возлагалась на Третью армию. Однако, скорее всего, 28-я армия уже была обещана, и дискутировался лишь момент формальной передачи ее Первому Белорусскому фронту. Во всяком случае, в конце майского доклада Сталину Рокоссовский просил «Уже сейчас починить мне 28-ю армию и 9-й ТК с тем, чтобы я мог приступить к их подготовке для действий в предстоящей наступательной операции». Не менее яркую картину дает план использования 16-й воздушной армии. Ее усилие предполагалось сконцентрировать практически исключительно на направлении главного удара, то есть в полосе 3-й армии Горбатова. Всеми силами обеспечивает наступление войск 3-й армии, обеспечивает авиаразведкой войска 48-й и 65-й армии и лишь отдельные периоды операции, небольшой частью сил боевой авиации, поддерживает наступление войск 48-й армии. То есть на лицо как раз ярко выраженное сосредоточение сил авиации на направлении главного удара. Ракосовский, точнее, военный совет фронта, который он возглавлял, представлял на утверждение вставку план, в котором основные усилия фронта сосредотачивались как раз на том направлении, которое он критиковал. Напомню, что в мемуарах Ракосовский писал следующее: Верховный главнокомандующий и его заместители настаивали на том, чтобы нанести один главный удар с плацдарма на Днепре, район Рогачева, находившегося в руках 3-й армии. По документам же прослеживается, что именно штаб прокосовского настаивал на нанесении мощнейшего удара слоноподобной 3-й армии шести корпусного состава при поддержке главных сил 16-й воздушной армии и с развитием успеха на этом же направлении силами свежей 28-й армии. Свою критику решения с одним главным ударом Рокоссовский позднее мотивировал в мемуарах тем, что противник мог бы не допустить здесь прорыва его обороны, у него осталась бы возможность перебросить сюда силы с не нами рубежей. Надо сказать, что Жуков в мемуарах высказался об этом эпизоде вполне однозначно, невзирая на лица. Существующая в некоторых военных кругах версия о двух главных ударах на белорусском направлении силами Первого белорусского фронта, на которых якобы настаивал Рокоссовский перед верховным, лишена оснований. Оба эти удара, проектируемые фронтом, были предварительно утверждены Сталиным еще 20 мая по проекту Генштаба, то есть до приезда командующего Первым белорусским фронтом в ставку. Не лишне здесь заметить также, что в советской военной теории никогда не предусматривалось нанесение одним фронтом двух главных ударов, а если оба удара по своей силе и значению были равноценными, то их обычно называли мощными ударами. Я подчеркиваю это для того, чтобы не вносилась путаница в оперативно-стратегическую терминологию. Учитывая, что сам Рокоссовский писал в мемуарах о том, что он якобы настаивал, Жуков в данном случае даже не попытался кого-то щадить. При этом в целом воспоминания и размышления написаны корректно, обходя острые углы. Это заставляет сделать выводы, что знавшего под событий и динамику планирования Жукова, версия про два главных удара попросту раздражала. Не оспаривая терминологические вопросы, хотелось бы сделать уточнение относительно времени формирования плана наступления первого Белорусского фронта. По состоянию на 20 мая 44-го план наступления с двумя ударами уже существовал, но пока еще не был ярко выражен. В плане наступления уже имелся главный удар силами 3-й армии и вспомогательной силами 65-й армии. Однако того распределения сил, которое в итоге будет реализовано в ходе Багратиона, по документам еще не просматривается. Все это позволяет сделать предположение, что содержание разговора в ставке было несколько отличным от того, как он написывается в мемуарах Рокоссовского. Скорее всего, Комфронта, наоборот, убеждали разделить силы между двумя направлениями с уходом от монструозной шестикорпусной Третьей армии и отказом от развития успеха свежей двадцать восьмой армии. Вполне возможно, действительно имел место уход на подумать. Однако с другим результатом Рокоссовский принял решение Ставки. В итоге 31 мая 1944-го Первый Белорусский фронт получил директиву Ставки номер 2201-13 в которой, наконец, фигурировали два равновесных удара, мощных в терминологии Жукова. Подготовить и провести операцию с целью разгромить Бобруйскую группировку противника и выйти главными силами в район осиповича Пуховичи, Слуцк, для чего прорвать оборону противника, нанося два удара, один силами 3-й и 48-й армии из района Рогачёва в общем направлении на Бобруйск, Осиповичи и другой, силами 65-й и 28-й армии из района нижнего течения реки Березина, Азаричи, в общем направлении на станцию Пороги, Слуцк. Новый план наступления был подготовлен к 7 июня 44-го. Сообразной с двумя ударами изменялся наряд сил, задействованных в наступлении армии. Соответственно, 3-я армия получила 5 стрелковых корпусов и 13 стрелковых дивизий. 48-я армия 3 стрелковых корпуса и 9 стрелковых дивизий. 65-я армия, 2 стрелковых корпуса и 8 стрелковых дивизий. И 28-я армия, 3 стрелковых корпуса и 9 стрелковых дивизий. Самостоятельные механизированные соединения получили 3-я армия, 9-й танковый корпус и 65-я армия, 1-й гвардейский танковый корпус. Действия 16-й воздушной армии по июньскому плану также утратили ярко выраженное сосредоточение на одном направлении. Так, для завоевания господства в воздухе на Бобруйском направлении выделялся 6-й авиакорпус, а на Глузском направлении 8-й авиакорпус. Новым элементом в плане стала конно-механизированная группа в составе 4-го гвардейского кав корпуса и 1-го гвардейского мехкорпуса под командованием Плиёва. По плану предполагалось использовать ее для ввода в прорыв на участке 28-й и 65-й армии с последующим ударом в тыл Бобруйской группировки противника или в направлении на Осиповичи и Слуцк. Судя по всему, к перекраиванию плана операции имел непосредственное отношение Жуков. По крайней мере, Горбатов в мемуарах прямо написал, кто изменил состав его армии. Узнав, что в нашу армию входят шесть стрелковых корпусов, а наш сосед имеет только два корпуса, маршал приказал наш левофланговый 42-й стрелковый корпус немедленно передать 48-й армии. Несмотря на то, что ударная группировка 3-й армии была несколько урезана по своему размеру, армия Горбатова оставалась самой сильной на первом Белорусском фронте. Третья армия существенно опережала по своей численности другие армии ударной группировки первого Белорусского фронта. Рокоссовский еще весной просил довести численность стрелковых дивизий армии до 7 тысяч человек. Однако это пожелание выполнено не было. Стрелковые дивизии армии Горбатова при штатной численности 9483 человека насчитывали несколько больше 6 тысяч человек по состоянию на 1 июня 44-го. Несколько лучше обстояли дела в 48-й армии, дивизии которой насчитывали от 6192 человек до 6888 человек. Откровенным аутсайдером была 65-я армия, соединения которой не превышали по численности 5500-5800 человек. В наилучшей форме в ударной группировке фронта находились стрелковые дивизии 28-й армии, переброшенной из южного сектора Советско-германского фронта и успевшей отдохнуть и пополниться в тылу. Ее стрелковые дивизии насчитывали по 7100-7200 человек. В свете вышеизложенного совершенно другую тональность – приобретает эпизод, в котором комфронт Рокоссовский и представитель ставки Жуков выбирают себе место в грядущем наступлении. Рокоссовский писал в мемуарах. Представитель ставки Жуков, в свое время горячо отстаивавший идею главного удара с Днепровского плацдарма Третьей армии, отправился туда. Уезжая, Георгий Константинович, шутя, сказал мне, что они с Горбатовым подадут нам руку через Березину, не помогут вытащить войска из болот к Бобруйску, а вышло-то, пожалуй, наоборот. По документам, сторонником главного удара с днепровского плацдарма армии Горбатова являлся как раз Рокоссовский. Однако Жуков предпочел взять это более сложное направление на себя, предоставив Рокоссовскому направление, которое тот еще в марте 44-го считал бесперспективным. Впрочем, если обратиться к точной формулировке «бесперспективности», она апеллировала не столько к местным условиям, сколько к нежелательности ослабления направления действий 3-й и 48-й армии. Эта проблема была в значительной мере снята вводом в бой свежей 28-й армии с 7-тысячными дивизиями. Тем не менее, это явно было уколом по самолюбию Рокоссовского, весной горячо отстаивавшего нанесение главного удара именно на направлении армии Горбатова. В итоге, первый Белорусский фронт наносил два удара. Один из района Рогачёва силами 3 и 48-й армий на участке 15 км в общем направлении на Бобруйск-Осиповичи. Другой из района нижнего течения реки Берёзина-Азаричи силами 65-й и 28-й армий на участке 14 км в общем направлении на Старые дороги-Слудск. Как все уже догадались, удары наносились смежными флангами армий. В плане использования авиации первого Белорусского фронта также достаточно ярко отразилась сформировавшаяся в последней неделе перед наступлением идея двух ударов. Если ранее предполагалось решительное сосредоточение на одном направлении, в окончательном варианте решения командования фронта и 16-й воздушной армии в распределении имевшихся в наличии 2033 самолетов выглядело следующим образом. В связи с тем, что наиболее прочной и глубоко эшелонированной была оборона противника на правом крыле Первого белорусского фронта, то есть на участке 3-й армии, а также с учетом общего замысла операции, для содействия в прорыве вражеской обороны и развитии успеха на участке 3-й и 48-й армий были выделены 3-я БАК, 190 бомбардировщиков П-2, 6-я САК 107 бомбардировщиков Бостон. 4 ШАК 270 штурмовиков Ил-2. 6 ИАК 240 истребителей. 286 ИАД 96 истребителей. 282 ИАД 96 истребителей. 1 ГИАД 120 истребителей. 19 ИАП 40 истребителей. Всего 1159 самолетов. Для содействия в прорыве обороны противника и развития успеха в наступлении 65-й и 28-й армий с конно-механизированной группой были выделены 2-я ГШАД – 120 штурмовиков Ил-2, 300-я ШАД – 120 штурмовиков Ил-2, 299-я ШАД – 126 штурмовиков Ил-2 для взаимодействия с КМГ, 8-я ИАК – 240 истребителей. 283-я ИАД, 120 истребителей. Всего 726 самолетов. Для действий в ночных условиях были выделены 271-я НБАД в составе 90 самолетов и 242 НБАД в составе 65 самолетов У-2. Первая предназначалась для действий на участке 3-й и 48-й армии. Вторая на участке 65-й и 28-й армии. Кроме того, из числа 107 самолетов Бостон 6-го САК было выделено 20 машин с экипажами-ночниками для нанесения ударов по аэродромам и железнодорожным узлам противника в темное время суток. По плану, предполагалось выполнение всей этой массы самолетов в первый день наступления 6896 вылетов в том числе 2000 штурмовиками, 908-ю дневными бомбардировщиками, 520-ю ночными бомбардировщиками и 3468-ю истребителями. В целом можно охарактеризовать 16-ю воздушную армию как сильное и хорошо оснащенное разными типами самолетов авиационное объединение. Однако, при примерно равной численности по ударным возможностям, она всё же уступала первой воздушной армии третьего белорусского фронта. Последняя располагала большим числом бомбардировщиков, в том числе большими возможностями с точки зрения бомбового залпа за счёт бомбардировочной дивизии на ил 4